Присмыкались в нищете, в невежестве и разврате. Все проекты, выдуманные, исполненные мною и которые составляли некогда мою славу, вовсе изменились. Из склопотливой жизни моей не осталось ни блинки. Это привело меня в отчаяние. Не доверяя никому и ничему в прежнее мое существование, я на всякий случай зарыл в земле на моей даче бочонок с червонцами. Я отыскал мой клад и купил себе деревеньку в приятном местоположении невдалеке от провинциального города. Жалея терять время на приобретение того, чем я уже однажды пользовался, я видел, что мне нечего искать свете, и удалился на житье в деревню. Я женился прижил детей, воспитал их, устроил благосостояние крестьян моих, приобрел друзей, выбирая людей не по чинам, но по уму и сердцу, любил их и был любим, помогал неимущим, хлопотал о беспомощных, украсил и удобрил мое имение, не делал долгов, не вел тяжб и, наслаждаясь вполне жизнью, умер по прошествии, Сорока лет, оплакиваемые родными, друзьями и крестьянами. О смерти моей не было напечатано в газетах. На могиле моей поставили простой крест, украшенный благословениями, облагодетельственных мною. Хорошо мне было на свете, и я умер спокойно, с чистой совестью и с надеждой, что насажденное мной добро не исчезнет. Листок третий. Прошло сто лет, и я опять очутился в живых. О, какую радость ощутил я, увидев, что деревня моя превратилась в многолюдное и богатое село с фабриками и мануфактурами. На могиле моей стоял мраморный обелиск с надписью «Доброму помещику». Внуки мои пользовались в свете заслуженным уважением и довольством. Данное мною хорошее воспитание детям и старание о обогащении крестьян и приличном их званию просвещении принесли сладкие плоды. Внуки мои гордились мною и вспоминали обо мне с любовью и уважением. Старики-крестьяне рассказывали детям своим, что слыхали про меня от своих отцов. Никто не спрашивал, какой я имел чин и какое занимал место в жизни. А все благословляли память доброго помещика и отца семейства. Тут вся жизнь моя представилась моей памяти. Боже мой, как я был глуп в первую эпоху моего существования. Из чего я бился, из чего я делал зло людям, из чего льстил им, обманывал их. Они не удостоили памяти моей даже проклятием. Тяжелая, хлопотливая, исполненная опасность жизнь моя в первую эпоху исчезла, как сгнивший лист писаной бумаги. Между людьми я был, как камень между каменями, и, не доставляя никому радости, не разделяя ни с кем радости, не имел понятия о счастье, и не был счастливым. Чины, богатство, власть доставили мне минутное величие, как разлившиеся воды, и таяние внезапно снега превращают сухой овраг в шумный источник. Но величие мое кончилось жизнью. Как жаль, что я не приласкал ни одного автора, Ни одного художника, который могли бы спасти имя мое от забвения, сочетав со своим именем. В другую эпоху моего существования я жил сердцем и действовал умом для счастья окружающих меня и зависящих от меня, и был счастлив. Я вовсе не думал о потомстве, но сделанное мною добро перешло к нему и сохранило мое имя. «Верю теперь, что наше счастье, слава, честь и даже наслаждение зависят от людей».